двигаться можно было только ползком. После жаркого дня черепица была ещё тёплая, и нужно было проползти через всю крышу на другой конец. Жутковато балансировать по самому коньку в темноте над четырёхметровой уличной пропастью. Ева, ты как в порядке? А? Я в жиль. Держись, ещё немного осталось. Наконец опасный путь был пройден. Перед ними, в метрах в 3-4, ярко светилось распахнутое чердачное окно. Им было видно и слышно всё. Но что это? Под яркой лампочкой в цепких вражских руках бился как муха и издевался как червяк. Их славный предводитель. Он устанал, пищал и фыркал от смех. Да-да, смех. Немудрено. До блесневождь, белый хорос. Страшно боялся щекотки. У-у-у-у-у. Прошу тебя. Ну где ваш тайник? Отвечай не сейчас, где тайник тебя спрашивает. Куда вы спрятали ваши тайные шифры? А? Ну всё, всё, всё, сдаюсь. А, сдаюсь. Тот же... <сесс> <сесс> То -то же давно бы так. Ох, молодец, молодец. Кошмар. Ещё минута, и великая тайна будет открыта врагу. Славная белая роза рухнет в пучину позора. Ах, дорогие. Ну, и где же этот ваш ты ничего, <сесс> а? Где? А? На пустыре Так Молодец Ну там, там вот Недалеко от усадьбы Ага Ну, ну и мальчик. где же это самое недалеко, а? На старой черепичной крыше царило великое смятение Ну все, конец Сейчас расколется Каля, миленький Что же делать? Хоть бы запусти чем-нибудь Точно Сейчас, сейчас Все Здесь Вот она Что это? Рогатка, что ж то? Рогатка. Вот оно, древнее и славное оружие. Теперь честь и слава Белой розы зависела от верного глаза и твёрдой руки. Кале прицелился, затаил дыхание. Трах! Яркая электрическая лампочка разлетелась на тысячу кусков. Вражеский штаб погрузился в кромешную тьму. Эй, Андерс, ты где? А? Бенка, чего? Где Андерс? Эй, Сикстен, дверь открыто. Ну ты раззявы чёртовый, сбежал, будь я проклят. На крыше царили восторг и ликование. Победа! Великий вождь на свободе. Всё. Порядок. Смобараемся. Кале! Что? Кале! Ты великий воин. Осторожно. Держись крепче. Ага. После блестящей операции в штабе Белой розы срочно собрался военный совет. Было решено забрать секретные документы из стояника на пустыре. Ведь Андерс чуть-чуть не назвал заветное место возле усадьбы. Чтобы не вызвать у врага подозрений, важное задание было поручено Еве Лотти. На следующий день ранним утром Ева отправилась на пустырь к старинной усадьбе. Утро выдалось сненасное, собиралась гроза. А вот и пустырь. Да чего же он велик и широк? Настоящие дикие прерии. Кусты и заросли орешника, и ни души вокруг. Евелод ты уже приближалась к усадьбе, как вдруг впереди показалась чья-то фигура. Кто это? Не может быть. Старый Грен. Ву походка. Точно он. Интересно, что он здесь забыл? Ева на всякий случай спряталась за кусты. И тут на дороге с другой стороны показался ещё кто-то. Этого человека она не знала, но было в нём что-то знакомое. Брюки. Господи. Ну, конечно, тёмно-зелёные брюки. Это же тот самый тип с вензелями, с, с векселями. Ну, надо же тащиться в такую даль из-за каких-то векселей. Вслед за стариком Греном зелёные брюки свернули в те самые кусты, где был тайник. Тьфу ты, ходят тут всякие, место им мало что ли. Я воррешила не торопиться. Пусть этот парень спокойно погасит свои фикселя, а потом она заберёт бумаги. Зайду-ка я пока в усадьбу, на двор разобраться в этом лабиринте. Может, очень даже пригодится.